Идея принадлежала полковнику, но энтузиазма она не вызвала. Мать всегда узнает сына, возражали ему. Разумеется, узнает, соглашался полковник. Но скажет ли она вслух, что это не её сын? Вот представьте: небольшое селение, бедная семья, отсталые люди. Неожиданно на красивой машине приезжает богатый, преуспевающий человек с подарками. Окружающие признают в нём её сына. А я похож на него. Мал валитит вперёд. Я сначала заеду, конечно, к старости. Селяне расписывают мнимой матери мой дорогой костюм в коробке на заднем сиденье машины. И вот она видит, что приехал не её сын, но этот богатый господин почему-то считает её своей матерью, и все согласны с ним. Будет ли она протестовать? Отсталая тёмная женщина перед всем обществом и перед богатым человеком с подарками. Полковник настоял на своем. В действительности все совпало до мельчайших деталей. Но был и один острый момент. Когда его вели к матери, на скамейке сидели несколько женщин с чедрой на лице. «Кто же из них моя новая матушка?» — мучительно думал полковник. «Кто же из них моя новая матушка?» — мучительно думал полковник. Неожиданно одна из женщин опустилась на колени и сказала: "Здравствуй, сынок, слава Аллаху, что я увидела тебя". Полковник починил крышу на домике развалюхи, поставил новый забор, раздал подарки всё за счёт западной европейской фирмы, одним из руководителей которой был коллега полковника. Через 3 дня полковник уехал в Европу. Он провёл там много лет, стал руководителем крупной фирмы, Переданные им информации и сейчас является секретной. Скажу только, что он первый сообщил о проекте Звёздных войн или как теперь говорят, стратегической оборонной инициативе задолго до появления официальных сообщений. А подарки к праздникам новая мать полковника получала до самой своей кончины. Она умерла несколько лет назад. Отпуск второй за 18 лет кончился у Хамзена досрочно. "Извини, Шамиль", сказал полковник. "Но здесь такое стечение обстоятельств, тебе предстоит лететь сначала в Соединённые Штаты Америки, потом в Европу, если, конечно, не возражаешь, задание особой важности". Речь шла о том, чтобы получить сведения о создании новых иностранных военных баз. в сопредельных с Советским Союзом государствах, а также о новых военных доктринах ведущих капиталистических стран. Особое внимание уделялось вопросу, предусматривается ли возможность нанесения первого удара. Тут и говорить много не надо, заметил Шамиль. Когда выезжать? В Солт-Лейк-Сити, административный центр штата Юта на западе США, он приехал вечером. Ровно через 3 недели после разговора с полковником остановился в отеле. Около 11 раздался неожиданный телефонный звонок. Мистер Воронков, спросил густой мужской голос. Именно так, не Воронков, а почти по-русски, с русским в на конце. Вы ошиблись, спокойно ответил Шамиль по-английски и положил трубку. странный звонок озадачил его. Слишком много непонятного было во всём этом. Действительно ли ошибка? Но необычные для американцев русские фамилии, позднее время, русский акцент. Шамиль знал, что здесь, в штате Юта, он будет один без своих коллег, и решение он должен был принимать сам. Откладывать операцию, продолжать Сменить гостиницу? Он вспоминал свой маршрут. Ни в Гонконге, ни в Мадриде, ни в Нью-Йорке, ни в Вашингтоне у него ни с кем из наших разведчиков не было контактов. Слежки тоже он не заметил. Второй вопрос. Документы. Они подлинные, безупречные. Тут тоже все хорошо. В Вашингтоне, кстати, Шамиль заходил в посольство третьей страны, гражданином, который являлся по документу, долго беседовал с советником, давним своим знакомцем ещё по юго-восточной Азии, ничего тревожного не почувствовал. Не эту операцию прекращать не было оснований, по крайней мере, на этом этапе. А вот гостиницу на всякий случай сменить нужно.